Глава 11. Весь день я убила на наведение порядка в своей комнатке. И хотя под вечер чувствовала себя выжатым лимоном, но довольным выжатым лимоном. Окошко я временно затянула тряпкой, найденной в старом сундуке в углу. Протерла стол и пол. Когда закончила, уже начала смеркаться. Благо фонарь, зажженный еще деканом, так и горел. Мне, конечно, нужно самой научиться пользоваться бытовой магией, но... Пока поживу при его свете. В дверь постучали. Я открыла, удивленно уставилась на пришедших. Вроде никого не ждала, да и кто бы мог ко мне прийти. «О, -о, О, а здесь мило, произнес первый вошедший высокий рыжий конопатый парнишка с веселыми синими глазами. Сразу видно, девушка живет, проговорил второй, протискиваясь в небольшую комнатенку. Он был точная копия первого, но с картошкой, рыжий кудри, задорный взгляд только глаза серые. Удивительно, но мне их голоса показались знакомыми. «Это же вы меня тащили!» Парни переглянулись. «А то ж, мы!» «У нас, знаешь, воспитание такое!» проговорил первый тот, что с синими глазами. «Не можем бросить девушку одну!» подтвердил второй сероглазый. «В грязи! Возле академии! На посмешище!» Они схватили меня под руки. «Идем?» переглянулись. «Куда?» Я, ошарашенная, внезапным визитом начала упираться. На ужин, произнес тот, что слева, столовую добавил справа. А то мы тебя ни на завтраке, ни на обеде не видели. Помрешь от голода и от бессилия. Это точно. Завтрак я пропустила, торопясь на занятия и едва найдя, где находится площадка для сбора. На чердак ты меня декан через портал привел. Пришлось набегаться по коридорам, а здание не маленькое. Обед пропустила, занятый уборкой. После расстройства от всего внезапно свалившегося на мою голову даже не думала о еде. Зато теперь при мысли об ужине произошло очень громкое «бррррр» в животе. Мне стало неудобно. «Вот, даже Желудок шепчет!» — улыбнулся парень справа. И они еще быстрее потянули меня по лестнице вниз, так что у меня ноги начали путаться. Я заортачилась. «Отпустите, я и сама идти могу!» Парни меня разом отпустили. Я от неожиданности тут же села на ступеньку. Меня снова подняли за руки. Ноги начали болтаться в воздухе. Не может, сказал тот, что слева. Обессилила, справа. Так она как утром на физических возможностях снова, слева. Точно помрет, от упадка сил, справа. Все, я схватилась руками за перила, заставляя остановиться внезапных спасителей оголодавшей девушки. Давайте вы меня аккуратно отпустите, и мы вместе идем. Согласны? Парни переглянулись, кивнули друг другу, мягко поставили меня на ноги. Так-то лучше. Я поправила платье, прическу или то, что у меня на голове было, тоже поправила. И мы пошли. «Меня Рос зовут», — представился тот, что справа с синими глазами. «А я Раз. подключился сероглазый. «Я Мия». «Мы знаем», — улыбнулся мне Рос. «Мия Фрей из изгнанного рода», — добавил Раз. «Ты не подумай», — тут же добавил Рос, «нам все равно». Мы вообще на это не обращаем внимания, — поддержал брата Раз. Главное, что ты девушка, — пояснил Рос. А девушкам надо помогать, — заключил Раз. У меня закружилась голова от их бесконечного словесного потока. Не бойся, мы тебя не обидим, — подмигнул мне голубоглазый. Хочешь, с академией познакомим, — полюбопытствовал сероглазый. Покажем все, — пояснил Раз. Раньше этим хранитель занимался, — вдался в объяснение Рос. А теперь некому, так что соглашайся. — Хранитель? — Я пыталась выникнуть в разговор. «Ну да, дух здесь был такой», — вздохнул Рос. «Рихтером звали», — добавил Рос. «От того, что постоянно поворачивалась к говорившему, у меня заболела шея. Я ее потерла. И куда он делся, хранитель этот? Стал поглощенным», — мрачно объяснил Рос. «Поглощенным?» — я заинтересовалась. Близнецы напряженно переглянулись. «Ты что, не знаешь?» — удивился Рос. «Я в глубинке жила». Постаралась оправдать свое неведение как можно более правдиво. «У нас вообще не в курсе происходящего». Похоже, парни не очень поверили, но раз все же ответил. «Это те, кто хаосу поклонялись и потом полностью его в себя впустили. Они вроде как и живые, а вроде и нет. Полусумрачные твари». «Слушай, Мия...» Он отвел взгляд и перешел на шепот. «Мы не знаем, откуда ты прибыла, но если что, то о хаосе и его приверженцах говорить запрещено». Повисло напряженное молчание. И чтобы как-то его разрядить, я сделала вид, что все понимаю. Ясно. Больше ни слова. В столовую мы вошли вместе. Как оказалось, здание общепита одно на всю Академию. И чтобы попасть в него, мы вышли из отдела нашего факультета и направились по широкой аллее в сторону общего корпуса. Я впервые видела парк Академии. Превосходно. Завораживающе. Красота. Античные статуи. Газоны, подстриженные в виде необычных животных, удивительные деревья, широкие и узкие тропинки, беседки, увитые густой растительностью, крытые лавочки. Все это влило в рыжем цвете от опадающих листьев и от цвета ярких фонарей. Я несколько раз притормаживала, рассматривая очередную скульптуру или выстриженные из куста необычное животное. Для меня здесь все было удивительным. Магические шары фонарей, статуи, провожающие всех проходящих мраморными взглядами, казалось, перешептывающиеся между собой. И даже фонтанчики у лавочек, искрящиеся цветами радуги. Парни переглядывались, пожимали плечами, но меня не торопили. Так мы и дошли до нужного здания. Столовая оказалась на первом этаже в правом крыле. Хорошо, что рос и раз за мной зашли, иначе долго бы мне искать общепит. Помещение оказалось большим, с широкими окнами и высоким потолком. Стены выкрашены в темно синий вверху плыли облака. Пол нежно-голубой, отчего создавалось впечатление, что вошли в небо. И даже на стене напротив входа было видно восходящую луну. «А днем там солнце!» — похвастался Рос. «Это общая столовая, здесь собираются со всех факультетов. Но если вдруг оголодал ночью, то лучше сходить в буфет факультета. Правда, там все платно, но зато вкусно!» — добавил Расс. Платно мне не подходит, тут же отозвалась я, осматриваясь. Едва мы вошли, как сразу стали предметом интереса сидящих за столиками адептов. Хорошо, хоть на меня уже не указывали пальцами, но все равно косились и переговаривались. От одного из столиков отделилась высокая девица с сине черными волосами в черном плаще. Она, виляя бедрами, подошла ко мне и уставилась пронзительно черными глазами. Вызывающе сложила руки на груди. Грудь, кстати, была приличного размера. Можно даже сказать, выдающаяся грудь в глубоком декольте-рубашке. Полураспахнутый плащ мало что прикрывал. И вся красота оказалась на уровне моего лица. Девушка мало того, что была высокой, так еще и стояла на умопомрачительных каблуках. Вообще одежда ее была, мягко говоря, вызывающей. Помимо глубокого декольте, облегающей рубахи, плотно облегающие широкие бедра брюки – уходящие в узкие сапоги. «Это ты, что ли, отверженная?» Девица ухмыльнулась, сверкнула на меня глазами, ярко выделяющимися на неестественно бледном лице. Вокруг меня обошла, меря взглядом. «Нечистый меня дери, и она поступила на боевого? Интересно, перед кем пришлось прогнуться? А вернее, под кого?» Я нахмурилась, девица меня, мягко говоря, раздражала. «Нет, ну серьезно!» Она посмотрела на парней, стоящих рядом со мной. «С каких пор в боевые всякую шваль берут?» «Ты бы язык попридержала, Лейка!» Стал передо мной Росс. «О, бойцы-первокурсники! Хотят указать мне, что делать?» Она улыбнулась, сверкая белоснежными зубами. «Брысь, мальчик, пока я из тебя неупокоенного не сделала!» И снова уставилась на меня. «Молчаливая, глупая, невзрачная!» Именно так должна выглядеть отверженная. Запомни, эта девочка, и не смей на меня взгляда поднимать, ясно? Не зарывайся, хмуро предупредил раз. А то что, с вызовом поинтересовалась Лейка, ударишь меня? Пошла прочь, Лейка, встал рядом с братом Рос. Девушка все же посторонилась. Да ладно, расслабьтесь, мальчики, я сегодня добрая. И вообще я очень хорошо отношусь ко всяким зверушкам, если они мелкие и зубы не показывают. «У меня кровь к лицу прилила. Зверушкам? Так меня только Ньют называл. Неужели теперь приклеится кличка?» Есть сразу перехотелось. «Идите покормите зверька, мальчики!» — продолжала злорадствовать Лейка. «А то и правда помрет раньше времени. Хотя, уверена, она у вас и так кони двинет». «И куда приперлась, дуреха?» — с презрительным интересом посмотрела на меня. «Думаешь, если попала в боевые, то сможешь свою проклятую магию кому-нибудь пристроить? Даже не мечтай! Ни одна маломальская стихия к такой грязи, что у тебя не прикоснется!» Она сверкнула на меня глазищами, отвернулась и, повиливая бедрами, направилась к своему столику, где ее поджидали девицы в точно таких же черных плащах. «Некромантки!» — прошипел Рос. «Злобные и пакостные дряни!» «Ты что-то сказал, мальчик?» откликнулась через зал Лейка. «Говорю!» — ответил Рос. «Тебе осталось в гробе лечь и чисто нежить выглядеть будешь!» Девица оглянулась. В черных зрачках начали медленно крутиться воронки тьмы. «Что?» — прошипела. «Все замолчали!» — рявкнул некто у меня за спиной таким голосом, что все и правда разом смолкли. Я оглянулась. На входе в столовую стоял Ньют с дружками. Лейка тут же кинулась к старости и повисла на его шее. Он безостенчиво обнял ее за талию, привлек к себе, сминая губы в жестком поцелуе. У остальных девушек глаза горели при виде целующегося с некроманткой Ньюта. Я же отвернулась. Взглядом нашла свободный столик и кивнула братьям-близнецам, показывая на пустующее место. Едва сделала шаг, как в спину донеслось язвительное. «Зверушка, ты не как поесть решила?» Не побоялась из своей норки вылезти. Хватит, неют! Повернулся к нему Рос, а следом и раз. Староста нахмурился, бросил на меня насмешливый взгляд. Уже приверженцев себе нашла. У, -у, -у страшно! Но тут же поморщился и благосклонно произнес. Не трогаю я ее, расслабьтесь. Мы здесь не за этим. Щелкнул пальцами. Из дальней двери выскочила парочка невысоких людей, точно гномы. Они несли в руках подносы со снедью. Чего там только не было. Жареное мясо, картошка кругляшками с красивой корочкой, нарезка из колбас, мягкие булочки, графин с малиновой жидкостью, пирожные, фруктовый десерт в красивых вазочках. Ньют жестом указал на выход. Гномы кинулись в указанном направлении. Староста обнял Лейку за плечи. «Идем!» Вместе они покинули столовую под завистливые взгляды подруг. Даже дышать легче стало, не сдержался роз. Мы сели за свободный столик. К нам тут же подбежали два гнома с подносами и поставили на стол снедь. Да, это тебе не изысканные кушанья старость. Тарелки с дымящейся кашей, хлеб, чай и булочки. Правда, последние с повидлом. У Ньюта особый рацион? Полюбопытствовала. Хотя, если честно, я была рада и тому, что нам дали. У старших курсов особый рацион. Уминая кашу, начал объяснять Росс. Здесь в основном с первого по третий питаются. Редко, когда можно увидеть заскочившего, что-то перехватить старшекурсника. Они, если и перехватывают, то в буфетах. Почему? После третьего курса особая подготовка. Подключился к брату Расс. У них обучение игры, и испытания куда серьезнее. Адептам необходимо более основательное питание. Чтобы остальных не дразнить, они едят в своих комнатах. Однако Ньют пришел сам, напомнила. Братья переглянулись. Это скорее исключение. Наверное, за Лейкой приходил. Лейка, она кто? Тихо спросила. Стоит заметить, после прихода Ньюта интерес ко мне значительно угас. Нет-нет, кто-то поглядывал в нашу сторону, но в основном все занимались ужином и разговорами. Она дочь графа Дейбора. Потомственная некромантка, вздохнул Росс. Взгляд его стал задумчивым. Ей пророчит место рядом с Ньютом. Вроде кто-то видел, как их стихии вместе сплетались. «И что?» — Не непонимающе спросила. «Как что?» — нахмурился Рос. «Это первый признак, что его стихия ее выберет». Я хмыкнула. «Пожалуй, заносчивому старости Ньюту именно такая, как эта некромантка, и нужна. Но, вероятно, Рос так не считал. У него заметно испортилось настроение». Он практически не ел, а вяло размазывал кашу по тарелке. «Расскажите об Академии», — решила перевести разговор в другое русло. Это было правильное решение. Начал раз, рассказывая, как бывший король создал Академию. Не выдержав, к рассказу подключился и рос. Остаток ужина я провела, слушая перебивающих друг друга братьев. Из всего узнала. В Высшей Академии Магии Мэриона учатся дети только знатных семей. При окончании каждого семестра проводятся зачетные игры. В конце обучающего года – испытания, во время которых раскрывается дар. Последнее подводится в аккурат к сезону благословения светлой богини. И вот тогда все прошедшие испытания участвуют в отборе. Стихия выбирает себе пару. «Одну на всю жизнь?» – усомнилась я. Парни переглянулись. «Одну на всю жизнь?» – происходит обручение стихий. Они улыбнулись. Красивое зрелище. После него ты будешь чувствовать своего партнера. Я доела последнюю ложку каши и взялась за чай. Неужели стихии никогда не обманываются? А если парень с девушкой не любит друг друга? Им что, мучиться всю жизнь? Парни улыбнулись. Дри мучает и Мия. Чего ей обманываться? Удивился Раз. Стихия никогда не выберет того, кто тебе ненавистен или противен. Она же слушает твое сердце. Она обмануться не может, разве что немного подтолкнуть. А потом начинается магическое притяжение и... Та-дам! — провозгласил Рос. Любовь, свадьба, дети, семья. Полная идиллия. Полная идиллия, — с грустью подумала я. Моя идиллия в другом мире сейчас спит рядом с моей же лучшей подругой. И все у них хорошо и радостно, потому что меня в их жизни, как оказалось, нет и никогда не было. Именно с такими тоскливыми мыслями я и поднималась в свою комнату. Открыла дверь, вошла и едва сдержала вскрик, увидев высокий силуэт у своей кровати. А в следующий момент мне пришлось отступить, потому что гость повернулся и убийственным взглядом посмотрел на меня.